в котором кронпринц Фридрих жил в 1736-1740 годах, занимаясь в обществе близких друзей изучением философии и древних авторов. Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, Уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия — Дионисий. Марк Аврелий, 121-180, римский император, философ-стоик, пользовался репутацией гуманного и доброго правителя. Дионисий, старший, умер в 367 году до нашей эры, тиран Сиракузской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 Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя, «Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы!» Но тут же добавлял, зато этот человек искренний, не недвуличный. он не способен злословить из-под раз высказывает свое злову прямо мне в лицо. Вот другие присмыкаются передо мной,